Этим же вечером пограничный патруль обнаружил кое-какие изменения в приграничной полосе. В нескольких метрах от сетки, по ту ее сторону, виднелась свежевыкопанная яма средних размеров. Явление нетипичное и совершенно непонятное. Пограничники привыкли к тому, что рядом с линией границы чего только не обнаруживали. Шпионы и прочие враги закапывали в землю свои парашюты, боеприпасы и оружие, взрывчатку и прочие материалы. Иногда в тайниках обнаруживались совершенно подозрительные вещи. Приходилось внимательно изучать не только тайники, но и поверхность приграничной полосы, на которой тоже находили много интересного. Следы от ходуль или костылей, отпечатки копыт и лап всевозможных лесных зверей, человеческие следы, а также какие-то непонятные условные знаки, явно адресованные преступным сообщникам. Но яма, из которой явно что-то вырыли и которую даже не попытались замаскировать, встретилась пограничникам впервые. Нарушитель границы – шпион или контрабандист, оставивший столь бросающийся в глаза след, наверняка был ненормальным. А, возможно, яму вырыли с целью отвлечь внимание пограничников от другого места, где планировалась диверсия. Впрочем, яму могли вырыть специально для того, чтобы заставить пограничников поломать головы, устроить им такую пакость. Яму выкопал человек, Не зверь. Следы лопаты явственно видны. Правда, лопаты какой-то маленькой, явно нестандартной, но все-таки лопаты. Пограничное начальство приняло решение на всякий случай повысить бдительность. На детей с собакой никто не обратил внимания. Дети тоже не заметили себе никакого повышенного интереса со стороны пограничных властей. Они могли бы поклясться, никого поблизости не было. Другого мнения была их собака. Но Хабра о его мнении никто не спрашивал. А сам он не счел нужным информировать о многочисленных следах, обнаруженных им, ибо отлично понимал, его маленькие хозяева интересовались совсем другим. Сам же он тоже не заметил в обнаруженных следах ничего опасного. Дело в том, что эти следы покрывали буквально весь лес и прилегающую к нему территорию. Он учуял их с самого начала и счел непременной принадлежностью местности. А надписи на табличках с орлом, к сожалению, он прочесть не умел. «Всего один» огорчилась Яночка, когда они с Павликом, закончив поиски, свернули от пограничной сетки в глубину леса. «Надо же, на таком большом куске земли всего один единственный маленький кустик шиповника!» «Но зато вон какой подходящий!» – успокоил сестру Павлик. «У него еще целых два побега. Скоро разрастется, а пока такой маленький, так его выкапывать легче». И растет он ближе к Польше. Если бы не надо было выкапывать, тогда до него запросто можно было дотянуться, стоя на родине, ну, на земле родине. И не было бы никакого нелегального перехода границы. И все равно кустик один, упорствовала Яночка. А два куста слишком мало для муравейника. Только с двух сторон загородим его. И любой дурак сможет подобраться к нему с третьей стороны». А откуда нам взять третий куст? Вот-вот стемнеет, пора возвращаться. Гляди, перебил ее прочитание Павлик. Вот это да! Яночка обернулась к брату и в два прыжка оказалась рядом с ним. А брат с гордостью показывал на роскошный куст шиповника, уже немного разросшийся, но все равно как нельзя более подходящий для пересадки. Выкопай такой осторожненько. Посади аккуратненько и оглянуться не успеешь, как он уже превратится в великолепную колючую загородку. Яночка была счастлива. Наконец-то! Такой красавец и на нашей территории! Третий! Теперь хватит! Один посажен, второй за сеткой, теперь и вот этот. Завтра выкопаем оба и, считай, свой долг выполнили. А сейчас можно возвращаться домой». «Только завтра начнём с того, за границей», — внёс предложение Павлик. «Начинать надо с более тяжёлого. А тут можем рыть хоть до посинения, никто не придерётся. Послушай, раз появилась возможность, давай сейчас устроим засаду на кабанов». Ветер дул с берега. Водя в море по колено, Яночка остановилась и с помощью рук, удерживаясь на месте в волнах, попыталась изучить ситуацию. «Кажется, понятно». «Обратная волна!» — информировала она брата, который тоже вошел вслед за ней в воду. «Не придется плавать!» По примеру сестры, Павлик тоже, замерев на месте, изучил движение волн и пришел к тому же выводу. «Похоже на то!» — огорчился он. «Действительно, больше к берегу толкает, чем от берега. Не поплаваешь!» Папа и мама Хабровичи обучили своих детей плавать и предоставили им полную свободу. Однако, заботясь о безопасности сына и дочки, в процессе обучения постарались хорошенько ознакомить малышей со всеми грозящими пловцам опасностями, как в речке, так и в море. Пан Роман настойчиво и последовательно вбивал в их головы сведения об опасных корягах и водоворотах в реках о всевозможных подводных опасных предметах, как в прудах и водоемах, так и в море, о воздействии воды на человеческий организм в зависимости от ее воды и температуры. А главное, о течениях и водоворотах в реках, и об обратной волне в море. Так что дети великолепно усвоили, возвратная волна, несмотря на свою кажущуюся незначительность и безопасность, на самом деле обманчива и чрезвычайно коварна. Папа взял с них слово, когда на море возвратная волна, от берега далеко не отплывать. Посоветовавшись брат с сестрой, тем не менее, решили изучить интересное явление основательнее, предприняв кое-какие меры безопасности. Уже несколько дней они таскали с собой прихваченную на всякий случай в рыбачьем порту длинную прочную веревку. Ничего, что облеплено смолой, главное прочное. И вот теперь Яночка обмоталась ею, прежде чем лезть в море, а другим концом веревки Павлик накрепко обвязал громадный ствол дерева на берегу, наполовину засыпанного песком. Яночка видела, что веревка в смоле, поэтому предусмотрительно подложила под нее сложенные несколько раз полотенца. Оказалось, веревка не только оставляет черные несмываемые полосы, но к тому же больно впивается в тело, так что полотенце очень пригодилось. Яночка, обвязанная по талии веревкой, вошла в воду, и когда вода дошла ей до пояса, поплыла вдаль от берега. Павлик тоже вошел в море и, стоя по колени в воде, в зависимости от направления волны, делал шаг то вперед, то назад. Он держал веревку в руках, постепенно ослабляя ее по мере удаления Яночки от берега. Яночка удалялась в устрашающем темпе. Вот что значит возвратная волна. Девочке почти не приходилось делать усилий. Море само несло ее. Проплыв половину расстояния до отмели, которая обычно являлась их перевалочным пунктом, Яночка решила, что хватит испытывать судьбу, и повернула к берегу. Тем более, что, похоже, веревка раскрутилась на всю длину. Внимательно наблюдая за сестрой, Павлик вдруг понял, дело худо. Яночка явно плыла к берегу, а на самом деле не приближалась к нему. Вон как энергично машет руками и остается на месте. Волна ласково качает ее взад-вперед, взад-вперед, и сестра ни на шаг не приближается к нему. Надо помочь. Павлик попробовал потянуть за веревку, И тут испугался по-настоящему. Сопротивление, которое он ощутил, когда волна относила Яночку назад, было чудовищным. Ага, вот волна пошла к берегу, веревка обвисла, а сейчас она опять натянулась, и у него не хватает сил подтащить сестру к берегу. Взмокнув от напряжения, Павлик предпринимал отчаянные усилия, вытягивая сестру из моря в тот момент, когда волны безжалостно тянули ее назад в открытое море. И тут до него дошло. Сестра что-то кричит и делает ему какие-то непонятные знаки. Пытаясь понять, в чем дело, Павлик ослабил бдительность, и коварная волна тут же вырвала у него веревку из рук. Как змея, извиваясь на мелководье, веревка тоже устремилась в открытое море. Бросившись животом на нее, Павлик схватил ускользающую веревку и опять принялся тянуть ее к берегу. И опять же, безо всякого видимого успеха. И только увидев, как Яночка, потеряв терпение, грозит ему кулаком, Мальчик сообразил, в чем дело. Конечно же, без толку тянуть за веревку, когда та натянута, как струна, отплывающей волной. Надо действовать по-другому. И Павлик стал подтягивать веревку в те моменты, когда она свисала вместе с идущей к берегу волной. А когда потом море пыталось ее унести, мальчик не давал этого сделать, упершись изо всех сил ногами в песок и крепко-накрепко ухватившись за веревку. Сразу же стали видны результаты. Сестра явно стала приближаться к берегу, причем делала это уже какими то рывками. Вот она уже смогла встать на ноги, вот тяжело дышала рядом с Павликом, вот выбралась на песок и свалилась тяжело дыша. «Ну, что скажешь?» поинтересовался присевший рядом Павлик, пытаясь каким-то камешком соскрести с рук приставшую к ним смолу. У Яночки хватило сил лишь на то, чтобы постучать себя пальцем по лбу, и долго она еще лишь молча отдувалась. Потом приподнялась, села и принялась отвязывать от себя веревку и полотенце. Ну и глупый же ты! заговорила девочка, все еще тяжело дыша. Я уж думала, перережешь меня пополам, проклятой веревкой. Знал бы ты, как она врезается, сил нет. Ну а что с волнами? Мы правильно поняли, обратная волна. И если бы ты меня не держал, я бы уже, не небось, до Швеции добралась бы. В ту сторону плыть – одно удовольствие, море само несет. А вот обратно отталкивается страшной силой. Похоже, Павлика не очень испугали Яночкины перипетии, и он решил лично провести испытание. Теперь Яночка, отдохнув, взяла в руки липкую от смолы веревку, но в море не полезла. Осталось на берегу. Результат испытаний был таков. Оба, и брат и сестра, сплошь покрытые несмываемыми черными пятнами, на несколько дней оказались неспособными проводить уже никакие испытания. Вот так на собственном опыте убедились, что такое эта невинная на вид совсем, казалось бы, нестрашная, невозвратная волна. Хаббр наблюдал за экспериментами своих хозяев с берега, лёжа рядом с упомянутым стволом дерева и совершенно не реагируя на доносящиеся с ветерком из недалёкого леса весьма завлекательные запахи. Ему велено было стеречь завязанную большим узлом на стволе верёвку. Вот он и стерёг узел до тех пор, стерёг, пока его не сняли с поста. А поскольку затем его хозяева почему-то не изъявляли желание попродить по лесу, он в конце концов махнул на них хвостом и отправился самостоятельно. И принялся на свой страх и риск совершать там открытия, а открытий оказалось множество.